Глава 18. Побег. План сложился очень быстро. Отсюда никто не пытался убежать, и потому бегство поняла Ли вполне возможно. Устройство жизни во всей Федерации поддерживалось за счёт того, что эта жизнь в Федерации считалась лучшей, идеальной и несравнимой ни с чем. Считалось, что повсюду в других местах люди живут едва ли не в аду. По здесь жизнь хотя бы более-менее приемлема. Поэтому любое недовольство рабочих, безработных быстро гасилось возражением: "Ну и вали тогда в ЗР, раз тебе здесь не нравится". Да и в самом деле, разве можно сравнить сравнительно сытую, обеспеченную жизнь базис гражданина и борьбу за существование в ЗР. Что касается холодной зоны, они и речи не шла, и её как бы не существовало. не существовало и социалистических государств прошлого. Там был какой-то страшный тоталитаризм. А ведь в Федерации, как считается, свобода и демократия. Альтернативы этой жизни не было и быть не могло. Некуда было бы и бежать отсюда. Но и внутри самой Федерации некуда было бежать. Ли отлично понимала девочку Мо бежать из подземелья Хамбы значит оказаться наверху. в лапах чиновников, которые тут же вышлют в родную Нигерию. Да и любой бежавший отсюда, окажется снова в тесных материнских объятиях базис-центра. И чем это кончится, бог весть. А здесь неплохо кормят, дают развлекаться и обещают даже в конце концов что-то заплатить. Никто не планировал убежать отсюда. Охрана была незначительной, и потому разработать план Ли удалась без труда. И через пару часов она уже начала его осуществление. Ли явилась в медицинский барак, расположенный рядом с экспериментальными и пожаловалась на головную боль. Врач росеян, помыхав над её головой манипулятором сканера, ничего особенного не обнаружил и наклеил ей на предплечье обезболивающий пластырь. Выйдя в коридор, Ли дождалась, пока охранник уйдёт за угол. в виночник выхожу, а в противоположную сторону. Разблокировать дверь удалось сразу. Я думала, что придётся нанести ещё один визит, но замок оказался простым, на пароле, а не на идентификационном доступе. То есть войти в склад медикаментов мог любой человек, знающий код. Кода ли, разумеется, не знала. Но вот таких замков есть несколько взламывающих команд известных программистов. И теперь Ли эти команды помнила. Замок отреагировал на пятую. Правда, охранник вернулся, и ей пришлось сделать вид, что она ожидает врача. Киюрити скользнул по ней взглядом, но ничего не спросил. Когда он удалился в следующий раз, Ли пошла в склад и собрала всё, что понадобится для побега. Она была совершенно спокойна. Всё штатно, повторяла она себе. Если я не успею до того, как они починят ментоскоп, активирующий чип Всё равно когда-нибудь надо умирать. Почему не сейчас? Я солдат Союза. И это хорошая, достойная смерть. Но надо попробовать выжить. Надо выжить и донести информацию о новом изобретении концерна Голденберг. Да и образцы вещества совсем не помешают. Всё должно получиться. Ли перебирала в голове детали плана и не видела, что может ей помешать. Разве что досадная случайность, каковы и бывают всегда. Вот только уж очень плохо со временем. Хоть бы два дня ещё на подготовку, но завтра её, скорее всего, начнут пристально обследовать. Хорошо, что они с Роем обладали всё подземили заранее. Ли вернулась в палату. Трината с Кристин пили кофе, сидели за небольшим столиком. Ли уселась на койку. Женщины сидели к ней спиной. И можно было аккуратно, незаметно распределить, подклеить изнутри к одежде препараты и вещи, которые ей понадобятся при побеге. Кристина рассказывала что-то о своём друге. Тон дескать, как подсел на травку, так и обнаглел. Или вдруг застыл, глядя на сосенок пополать. Скоро они умрут. Она ли. Вероятнее всего, сможет убежать, вернуться домой. А они умрут. Отсюда не выходят живыми. И теперь ясно почему. Ни к чему хамить лишние свидетели. Кто знает, что планируется делать с симуляторами реальности. Считается, что в федерации нельзя убить человека без суда и следствия. Ведь здесь свобода и демократия. Но на самом деле нельзя убивать только так, что мы об этом кто-нибудь узнал. Может, мы взять их с собой? Да, они глупые. ограниченные, эгоистичные. Но в союзе они по крайней мере смогут нормально работать, получат квартиры, да просто станут нормальными людьми. Не базис гражданными. Либоняла голову. Прислушивалась к разговору соседок. Говорила Кристина неодобрительно, наблюдая бардак на постели Мо. Казалось, что на койке взорвался небольшой ядерный заряд. Даже одеяло было закручено лихой спиралью. По кругом беспорядочно валялся мусор: от конфетных фантиков до рекламок и обрывков повязок. Всё-таки эти иностранцы, говори и не говори, бесполезны, их не перевоспитаешь. Да ведь все наши проблемы из-за иностранцев. Это чувствоно подхватило Рената. Понаехали. Почему им не жить у себя? Если мы немцы смогли построить более-менее приличную жизнь, то же не значит, что к нам теперь все должны ехать. и получать наж базис. Почему ты думаешь, он такой маленький, а не хотят весь мир прокормить? Ничего, что зона развития производит для вас дешёвые вещи, и от того живёт так бедно. Не выдерживали. Рената Глянона на неё покачала головой. Ну это твоё мнение. Я так не считаю, заявила она. Они тоже могли бы жить хорошо. Они ехать к нам. У нас тут и так тесно. Ты помнишь, что я тоже из Польши. поинтересовалась Ли. Рената пожала плечами и повторила: "Я ничего не имею против тебя, но ехать к нам уже хватит. Вот действительно, уже хватит". Ли резко поднялась и вышла, прикусив губу. "Нет уж". А она ещё планировала взять этих людей с собой, спасти, вытащить. Может быть, взять только мол? Да нет, глупость это, поняла она. И те обратно в палатку не хотелось. или вышло в гостиной, где несколько женщин с азартом играли в какие-то интерактивки. Экспериментов им не хватает. Лесила за столик. Нет, не обидно. Нормально. Какими же им ещё быть? Они никогда не знали другой жизни. Не слышали ничего иного. Национализм единственная доступная им общественная идеология. И здесь её не прямо, конечно, а из подволь со временно сажают. Иностранцы понаехали. Разделяй и властвуй. Эти женщины были бы совсем другими, если бы родились в Астака. Но дело не в том, что они нацистки, а в том, что они попросту не смогут убежать. Не прислушиваются к ней, не будут делать того, что она говорит, а иначе им не выбраться. Она здесь единственная, кто обучен таким вот штучкам. День да захотят они бежать, но убеждать их некогда. Завтра всё кончится. Есмо, пожалуй, не стоит начинать. Будто я кажется свои заморочки. Ли ещё раз повторила про всеместно разработанные варианты действий. Но приглась, чтобы встать, и снова обмякло. Контин вошел в рей. Не радостно помахал ей рукой. Через пару минут он подсел к ней за столик с нагруженным подносом. Я думала, ты смотришь игру, произнесла Ли. Так кончилась игра-то. Французы победили. У них такой Уэллис есть, крутой из штатов. Рейтер привыживал бутермрот, рассказывая о подробностях матча. Ли смотрела на него в упор, просчитывая варианты. Почему-то она не могла оставить его здесь, одного. Если бы речь шла только о спасении её жизни, она не колебалась бы и постаралась спасти Ирея. Но речь об информации. Выживание это ещё и долг. Симпатичный парень. В принципе, подумала она, глядя на мягкую вехоростую чёлку, серые глаза, блестящие с детским азартом. Ну что тебе в нём? Что он из себя такого представляет? Насильник и козёл. Инфантильный бывший хозяин жизни, выброшенный на обочину. Он-то заслужил всё это. Для него даже смерть здесь в подземелье искупление вины. той вины, которую он невольно нёс с детства, эксплуатируя массы людей, держа их пусть опосредованно в нищете. Он меньше всех здесь заслуживает спасения и по характеру. Ну что он и себя представляет? Поклонник пива и флаг турнира. Он не добрый, не умный, ничем не выделяется. Может, он тебе лично сделал что-то хорошее? Хм, скорее уж плохое. И то, что всё это время он был твоим приятелем, никак не искупает его поведение у Гольденбергов. И этот Уэлис, знаешь, как залепит нападающему, тот отлетел и о стол головой хрясь, а Уэлис быстро на платформу и в сторону вот так отбился. Насколько велик риск, если взять его с собой? Если вдуматься, не так уж и велик. А может быть, даже преимущество работать вдвоём перевесит недостатки. Если бы он сам был игроком, а не обычным диванным болельщиком, было бы проще. Но и с этим уже можно работать. А, кстати, его голос изменился. Наш Алекс, ну, я тебе про него рассказывал из моей палаты. Так вот, его выписали. Так сказали, что выписали. Интересно, куда вот только? Лео молчал. Он пошёл в лабу на последнее обследование, сказал, что оттуда сразу на лифт. Обращался. Как ты думаешь? Послушай, Рей, решилась ли я? Как ты насчёт того, чтобы бежать отсюда? Он замолчал и вытащил сена девушку. Бежать? Переспросил глупо. Ты же понимаешь, что в противном случае нас вынесут только вперёд ногами. Даже не знаю, я как-то не думала об этом. Ну вот убежишь ты, а дальше что? Там-то куда? Предположим, я знаю куда. Ты бы помежал со мной. Учти, это рискованно. Могут убить. Могут. Уж не знаю, что они могут ещё сделать. А э -э -э -э... Рейн хмурился. Это ты всерьёз или так размышляешь? Серьёз, коротко кивнула она. И когда ты собираешься бежать? Сегодня. Рейт орачился на неё некоторое время, пока до него не стало доходить, что ли, они шутят. Я собираюсь бежать сегодня. повторила она. Так надо. У меня есть план. Я знаю, как мы можем это сделать. И я знаю, куда деваться потом. У тебя есть выбор: бежать со мной или остаться. Я тебе доверяю, Рей. Винишь, я знаю, что ты не поднимешь тревогу. Но я бы хотела, чтобы ты мжал со мной. Как-то вот так сразу, я не понимаю, слишком быстро всё. Он покрутил головой. Я не могу ждать. Сегодня или оставайся здесь. спокойно сказала она и прочитала в испуганных серых глазах Гульденберга, что он ещё ни разу не видел её такой и не подозревал, что она способна даже говорить вот так, жёстко и коротко. А слушай, я чокнутый, но была не была. Я уже два раза помер, ничего особенного, в принципе. Могу и в третий раз попробовать. Давай? Ли улыбнулась и слегка сжала его ладонь. Рызалпом допил кофе. Пошли. Она встала и двинулась к выходу. У двери Рей догнал её. Слушай, Ля, а ты на самом деле кто? Поверь мне, Рей. Она улыбнулась. На самом деле, тебе лучше этого не знать. План А состоял в том, чтобы попробовать бежать через основные лифты. Но Ля сомневалась в успехе этого плана. Так хорошо не бывает. То, что вызов лифта снизу был заблокирован, она знала давно. Внизу даже не было кнопок. Лифт управлялся из кабинки, расположенной слева у стены, на этажах в 10. А как же ты собираешься бежать? Поинтересовался Рай. Лена повернулась к нему. Ты ждёшь у лифта. Когда он спустится, откроется дверь, заблокирую её до моего подхода. Сама ли скользнула кабинки управления. Как назло, там было двое людей в синих комбинезонах. Вероятно, к диспетчеру зашёл приятель. Зато кабинка была приоткрыта. Не надо возиться с замком. Лив откнула носовые фильтры и сжала капсулу в кулаке. Газ выпускается движением рычажка. Кабина небольшая, должно хватить. Дыхательный фильтр современный, очень удобный. Закрывает полностью глотку, не пропускает крупных газовых молекул, но позволяет нормально функционировать. Почти без затруднения дышать и даже говорить, хотя и приглушённо. Она приоткрыла дверь. "Ты чего?" начал диспетчер, повернувшись к ней в полуоборота. Лифт двинул рычажок, мигнул и вонтер захлопнул за собой дверь. "Эй, ты!" К счастью, рабочие растерялись, никто из них не кинулся к пульту вызывать подмогу. "Ой, извините, кажется, дверь захлопнулась", воскликнула Лия. "Скажите, лифтационную управляется?" На лицах диспетчеров уже поплыли. Ли понятия не имела, какие картины они видят сейчас. У ближайшего к ней парня рот растянулся в блаженной улыбке. Девушка подскочила к нему, ударила чуть ниже затылка, тон же её правая ступня врезалась в живот второму, словно ломая рослого мужчину пополам. И когда он согнулся, получил добавки стальным ребром ладони по шее. Полсекунды девушка смотрела, как две спечеры валятся на пол, а затем оказалась у пульта. Всё просто. Только бы сработала техника. Она около 2 секунд внимательно рассматривала сенсоры, разбираясь, а затем провела ладонью над правым синим квадратом. Внутри сразу загорелся огонёк. Это должен быть спуск. Она коротко выглянула в окно. Рей всё ещё маячил у лифта. Молодец. Выскочила наружу, не забыв тщательно прикрыть дверь. Чёрт. Краем глаза она заметила движение справа. К лифтёрской будке мчались несколько security. Парализаторы на перевес. Так, план А придётся забыть. Рейд за мной, крикнула она и бросилась к вагонеткам. Там народу много, нужно будет смешаться с гуляющими, сделать вид, что они здесь просто так. Слава разуму, Рей кинулся за ней не медля. Что случилось? спросил он, запыхавшись. Лизбавила темп. Они уже перешли линию монорельса. Теперь небольшой поезд из пяти вагончиков скрывал их от охраны. Пара минут есть, подумала Ли. Пока они войдут Ли, в лефтёрну, если не догадаются надеть фильтры, возможно, их тоже накроет. И тогда время ещё увеличивается. Значит, план Б. Делай, как я. Ли перемахнула через борт вагонетки. Ящики стояли здесь неплотно. Видимо, частично их уже разгрузили. Или просто недогрузили вагон. Ложись, прячься за ящиками, приказала она, а сама пригнувшись, пробралась к передней части вагона. Здесь здесь где-то был пульт. Вот он. поколебавшись, Ли прижала палец к ярко-зелёному сенсору. Поезд тихо тронулся с места. Они нас обнаружили? спросил Рей, подползая к ней. Что случилось? Не знаю, Ли прижалась к ящикам, пряча голову. Может, у них защита от активации неавторизованными пользователями? Нет, слишком сложно. Может, кто-то из лефтёров успел вызвать? Или там автоматика на что-то сработала, это скорее всего. но попробовать стоило. Она протянула раёны совые фильтры. Надей на всякий пожарный, мало ли. Или хотя бы имей при себе. Он нерешительно взял фильтры. Куда теперь? Попытаемся выйти через второй ход, бросил Али. Морк? Но ты уверен, что там вообще есть выход наверх? Эти ящики никогда не возили наверх обычным лифтом. У них явно есть свой выход. Может, не для людей, но это не важно. Вагонетка с грохотом и лязгом остановилась. Лии едва удержалась, чтобы не треснуться головой о переднюю стенку. Чёрт. Выходим, беги за мной. Они нас обнаружили. Крей уже выскакивал вслед за ней, жмуря глаза. До земли было довольно далеко. Что теперь делать? Либо странгле делось. К лаборатории, быстро. Ты с ума сошла. Крей попытался схватить её за руку на бегу. Там же как раз вся охрана. Там нас будут искать как раз меньше всего, крикнула Ли. Вокруг уже начали завывать сирены. Начальство осознало, что дело не шуточное, и взялось за поиньку врагов всерьёз. Народ кругом зашевелился, и это было на руку Ли. Они могли спокойно бежать в нужном темпе, ничем не выделяясь, только вот в другую сторону. Остальных пациентов security сгоняли к жилым баракам. Ничего другого не остаётся, подумала Ли, стискивая набегу зубы. Только так Пойдём с шумом и помпой. Внезапно на перерез ей бросилась маленькая тёмная фигурка в синей пижаме. Леа. Мо, некогда, бросила она: "Беги в барак. Леа, если ты в лабу, то направо, слева куча охраны". Запыхавшись, выкрикнула Мо. Леа бросила удивлённый взгляд, на неё изменила направление. Девочка побежала рядом с ней. "Можно я с вами?", спросила она на бегу. "Да, но это опасно". Я знаю, весело крикнула африканка. Двое охранников бежали им навстречу, вскидывая на ходу парализаторы. "Ложись", крикнул один, а сама резко ускорила темп. Так быстро, что охранники не успели отреагировать. Прыжок, удар ногами, выхватить пистолет, выстрел. Второй охранник валится на пол, удивлённо глядя перед собой. Для верности ли польнула его второго. Обернулась назад. Друзья, конечно, они не подумали её слушать, и теперь медленно, слишком медленно приближались. Она бросила ещё взгляд на обездвиженных секьюрити. Так, шокер только помешает. Парализатор. А вот это отличная вещь. Один из парней был вооружён файлом, универсальное оружие. Хотя не известно, какие заряды там сейчас. Но на поясе ещё и магазин с разрывными капсюлем. Ленью задумываясь, бросила парализатор. Лишняя помеха. сорвала нож с пояса охранника, срезала паяль и магазин с рюкза. Так быстрее. Но что же пригодится? Наголень, зачулок. Вроде держится крепко. Остальное придётся просто держать в руках. Да что? Мока красным намолаю её. Трое тяжело дышал. Такие пробежки явно не для него. Надо было тренироваться, а не в экранной игре пялиться. Держи вот на день сразу. Лип протянула мо фильтры, объяснять не было времени. Захочен жить, будем держаться ли. План великолепный, отличный план, в голове уже сформировался. И все детали для него были в наличии. Иначе пришлось бы добывать файл или что-то подобное прямо в лаборатории. Ля yeah. ряглянулся. Как хорошо подумала Ли, что у них тут нет толком нормальных средств передвижения. Всё на ногах. Несколько охранников начались к ним срывать парализатор с плеча. Бегите к лабе, быстро, я задержу. Лив скинула автомат пистолет. Друзья, к счастью, послушались её. Лиза задержала дыхание и пролоснула очередью по сикьюрити. Сердце ёкнуло. Не то, чтобы ей не приходилось убивать раньше, но каждый раз ты будто переходишь незримую границу. Теперь всё. Теперь уже полный беспредел. Игра серьёзнее не бывает. Ли бросилась вслед за друзьями. Поздно. Мои рей уже трепыхались в руках нескольких рослых security. Личерт ихнулась. Ладно, теперь неважно. Всё зависит от её скорости. На мгновение она закрыла глаза, перестраиваясь. Никогда подняла веки. Время замедлилось. Люди двигались вокруг как в замедленной съёмке. Вот кто-то бежит к ней, срезать выстрелом. Прыжок. Дверь заперта. Выбить стекло прикладом. Прыжок внутрь. Мимолётная боль. стеклом задела руку и ногу. Меркнула кровь, ничего. Охранник в коридоре поднимает файл. Ого, они уже поняли, что всё серьёзно. Слишком медленно. Ли успевает скорее и ещё падает в сторону уклоняясь отпущенной очереди. Охранник не успел. Теперь в лабу. Нет, это стекло броневое, здесь приклад не поможет. Ли быстро меняет магазин. Теперь внутри мини-гранаты, крошечные, как пули, но мощные цапфы. Выстрел и дверь разлетается. Кидрени Фени, внутрь. Вот этот сейф огромный, в целую залу величиной. Он не бронированный, тем лучше. Но сначала надо открыть газу дорогу. Ли стреляет в потолок, отскакивает в сторону, потому что куски гипса и пласта валятся на голову. Дыра в потолке удовлетворяет её вполне. Теперь сейф. К сожалению, лекарство привозят сюда уже упакованными. Но здесь хранится значительная их доля. Такой дозы вполне вероятно хватит на всех. Ли поднимает файл. Ондача отшвыривает её назад. Человека на таком расстоянии разрывает даже не на куски, чуть ли не на атомы. Даже крови как таковой уже нет. Она однажды это видел. Взрыв. Ли осел на пол, спокойно наблюдая, как мутное гигантское облако газа поднимается вверх. Теперь торопиться некуда. Она вышла в коридор. Подошла к столику, вытащила пробку из графина с водой, жадно напилась. Вой сирен резал уши, наверняка тревогу подняли наверху. Отцепят минут через 5-10. Нет, надо потихоньку двигаться. Мышцы после рывка как ватные. Ничего, сказала себе Ли. соберись ещё раз. Она выскочила из лабы и сразу наткнулась на друзей. Их, конечно, уже отпустили. Секьюрити совершали странные телодвижения. То ли яблоки собирали, то ли танцевали что-то медленное. На лицах застыли улыбки и удивление. Мой Рейз рызгались по сторонам. Рей держался за щеку. Из-под пальцев текла кровь. Взгляд ошеломлённый, полубезумный. Как такое могло случиться со мной? Интересно мелькнула мысль у Ли. Он хоть раз в жизни всерьёз получал по морде, как сейчас? За мной Бросил аллей, побежала к вагонеткам сквозь низко стелящийся мутный туман. Теперь быстрее. Они вскарабкались в вагон. К счастью, сенсоры снова работали. Ли быстро поняла, что жёлтые треугольники увеличивают скорость и стала разгонять поезд до предела. Пожалуй, морга они достигнут ещё скорее, чем основных лифтов, туда пришлось побежать ногами. Что это с ними, спросила Му. Я распылила газ, который на нас испытывали, объяснила ли. Правильно, что вы успели вставить фильтры. И что они теперь, кайфуют или боятся чего-то? Липа мотала головой. Думаю, что всё индивидуально. На самом деле, на нас пробовали сочетания. Вот этот газ часто отключает реальность. Может, на анализаторы действует, а может, на лобную кору. Дополнительно давали какие-то конкретные галлюциногены, вызывающие страх или радость. Может, ещё что-то. Так что возникало у всех общая картина, например, огня, воды или цветущего сада. А сейчас только реальность отключена, и каждый сам уже фантазирует в миру своих способностей. Она не удержалась от улыбки, представив отключки вчерашнего седого благообразного врача. Развёрнутая проверка соскопала мином и всем остальным. Интересно, что он сейчас воображает? Леа. А ты из холодной зоны? спокойно спросила ему Ликорот как взглянула на неё, стала менять магазин у Пфайла. Пожалуй, сейчас лучше обычные пули. Да и хватит этого магазина надольше. Ты оттуда, кивнула Мони, дожидавшись ответа. Я знаю, там на самом деле нормально. Нам в миссии рассказывали. Рей наконец-то оторвал руку от лица. На скуле кровоточило свежее ссадина. Вогоньетка слёзгом замедлила ход и остановилась. За мной Лив выскочила через бортик. Здесь газа уже не было, но здесь, в дальнем углу подземелья, и охраны мало. Какой-то тип в чёрном бежал им наперерез. Лив скинула автомат, подбежала к упавшему. У него паяль снимался довольно легко. Лив поменяла оружие. Без ремня тащить автомат неудобно. Дополнила свой боекомплект ещё двумя магазинами. Ты убила его? Мозг склонилась над охранником. Да. Пошли нет времени. Ли уже бежала к маленькой неприметной двери, выстроила по замку, инок двери раскрылась. Стол автомата вперёд. Осторожно высунуться. Не стреляйте, завопил лаборант в белом халате, поднимая руки. Не стреляйте, я сдаюсь. Выходи. Лим отнула дулом в сторону двери. Выходи, стрелять не буду. Иди вовнутрь. Моа, выпусти его и запри дверь. Она смотрелась Здесь была прожекторская. На столах лежали два трупа. Обнажённая женщина и мужчина ещё в синей туго натянутой пижаме. Шкафус с инструментами, лампы. Так неинтересно. А вот и подъёмник. Леа, смотри. Чёрные глаза мобов были расширены, как плошки. Да, они убивают нас, я знаю. Либ бросила взгляд на труп мужчины и вдруг узнала Алекса, соседора её, неудачливого перебежчика из СДК. охотника за свободной и счастливой жизнью. Он нашел эту жизнь, только цена оказалась слишком высокой. Здесь слишком узко. Склитнуры. Это же не для людей. Одного взгляда на подъемник хватило, чтобы понять, воспользоваться им будет сложно. Два металлических держателя, шахта ровно по размеру оцинкованного ящика. Пожалуй, сама Ли могла бы уцепиться за держатели и проехать так до верха. Но остальные Ставим ящик, распорядилась она. Все ящики были полны биоматериала: руки, ноги, отдельные органы. Чёрт возьми, где-то же должны быть у них и пустые. Ныне когда перестала выбрасывать конечности прямо на пол. Рэт вернулся, кажется, его вырвало. Мопа медлив присоединилась к ли. Втроём опустевший ящик подняли и перенесли в подъёмник. Лести туда оба, скомандовала Ли. Туда? А ты? просило Мо. Я за вами. Хотите жить? Лессем быстро. В ящик всё равно влезали только двое, да и кому-то надо было нажать на сенсор для подъёма. Лип могла друзьям утрамбоваться в узкий ящик. Трей позеленел, как при желудочном расстройстве, но безропотно улёкся. Бросилась к пульту управления. С грохотом и скрипом подъёмник заработал. Ящик поехал вверх. Листала, осматриваться по сторонам, пока есть время. В отдалённом углу она заметила шкафчики, напоминающие раздевалку, бросилась туда. Даже замки вскрывать не надо. Комплекты спец одежды были аккуратно сложены поверх шкафчиков. Лета брала три комплекта и бросилась назад. Быстро пристегнула одежду к пояснице найденным обрывком верёвки. Грохот уже стих. Ящик поднялся наверх. Лес сделала несколько глубоких вдохов и нырнула в лифтовую шахту. Лест IEEE представляла не менее 30 м наверх. От мыслей подниматься по металлическим канатам она отказалась сразу. Если бы хоть были подходящие рукавицы, но в прожекторской нашлись лишь резиновые перчатки. Она закрепила на спине автомат и упёрлась руками и ногами в стены. К счастью, стены были не гладкими. Никто не старался их штукатурить и выравнивать, и плиты из которых была собрана шахта, свободно торчали в проход. прицеплялась за острые канты и углы, безошибочно выбирая следующую опору, подтягиваясь, снова подтягиваясь, снова перемещая руки и ноги. Интересно, как там ребята, нагадаются ли спрятаться куда-нибудь и ждать. Хорошо, что взяли мо, она толковая. Ли не смотрела вверх или вниз. Тут главное лезть и не задумываться, как когда-то на уральских скалах она легко переставляла руки и ноги. Чёрт возьми, но на такую высоту и так быстро. Мышцы начали вопить, и вот уже нога предательски соскользнула. Лех вскрикнула, рванулась вверх, выправилась, зацепилась снова. По лицу катился горячий крупный пот. Она уже на достаточной высоте, здесь легко разбиться. Чёрт возьми, она же не была спортивной. Она была хуже всех. Пока не появился Бинх. Он таскал её в горы, заставлял бегать, лазать, отжиматься. Какого чёрта Жила бы сейчас спокойно в союзе, как Таня, Гуля, Агнесса. Никогда больше, обещала себе Ли. Хватит. Я не обязана вернуть в союз сдам отчёт и всё. Если вернусь. Теперь соскользнула рука. Это был не выступ, а какое-то нарост на стене. Ли закричала. Уже падая, извернулась, схватилась за металлический канат. Тяжело дыша, всхлипывая от боли в содранных ладонях, подтянулась. Дура, ты же сама влюбилась в этого Бинха. Узкие эти гриные глаза, смуглое лицо, романтика, ядрит твою мать. Лира дала в голос, сама не замечая этого. Она снова укрепилась в шахте, растопрюриф не имеющей конечности. Снова лезла вверх, спасаясь от смерти. Спокойно. Хочешь жить спокойно? Ещё шажок. И ещё. Мышцы выдержат, они же выдерживают всё что угодно. Как уре, когда ему внушили, что под ним огонь, он быстренько взлетел по канату, хотя и растянул руки. Вот и ты так. Главное не потерять веру в то, что ты выживешь. Внизу раздался сухой холодный хлопок. Ещё один, и ещё стреляют. Но тотчас окровавленная рука Алины щупала плотный край шахты. Как безумная, она потянулась последний раз, не слыша выстрелов внизу, и вывалилась на землю. Леа Чёрное лицо москвы снилось над ней. Ей тяжело дышало, хватая зубами воздух. Вся мокрая, пот, слёзы, кровь. Не время обмекать, чёрт возьми. Она вскочила, осмотрелась. Шахта выходила наружу через люк, вроде канализационного. Ящик ребята догнали, сняли поставить рядом. Они стояли в небольшом леске. Неподалёку высилась древняя, наверное, прошлого века ещё, металлическая опора линии электропередачи. Лиа посмотрела на свои ладони. Кожа была содрена местами до мяса. Как стрелять-то теперь? Ничего, как-нибудь она справится. Переодеваемся быстро. Надо отвязать учок от пояса. Это ещё зачем? начал Рей. Сама Лини, не стесняясь, скинула пижаму и уже влезала в комбинезон. А ты что, в пижаме побежишь? Давай быстро. Мне всё велико, Лиа. Мой сразу утонуло в мужской рубашке и сидим в комбинезе. Либ подобрала брошенную верёвку и подвязала мою одежду на поясе. По идее, оставлять одежду не стоило, но разница уже не велика. Пижамы были брошены под куст. Теперь беглецы выглядели приличнее. Белые рубахи с длинными рукавами, синие комбинезы, только тапки остались прежними, но сейчас тепло. А тапки с задниками. Бегать в них удобно. Пошли быстро, скомандовала Ли и подумала, что район наверняка уже оцеплён. странно, кстати, что они не охраняют этот выход. Скорее всего, полиция и он неизвестен, а их хабы ещё не успели сообщить о концерна свои секреты. Но, конечно, это удобно. Иначе пришлось бы сразу прорываться с боем или прорвать лазьбу, возможно. Но так, конечно, удобнее. Вот немного прийти в себя. До окончания смены оставалось 4 часа. И Минг честно их отработал в родном цеху. С Виктором из транспортного так и договорились, только на одну поездку. Хорошо, что Вик не стал задавать лишних вопросов. Минг поднялся по железным ступеням вслед за остальными, протопал по узкому коридору. Здесь его нагнал Бен. "Слышь, Дэнни, Катя, курить пойдёшь?" "Конечно", кивнул он, только пере одеться бы сначала. Я мокрый. Как хрен знает, что. В раздевалке стоял гулд. Переодевалась вечерняя смена. Рядом ребята обсуждали подробности вчерашней игры. Душевых было всего две на сотню человек, да в них никто и не ходил. Бинг попросту обтёрся полотенцем и надел цивильные: турникку и флайки. И давита оранжевый камбез повесил в шкафчик. Затем он вышел и свернул к террасе, где народ обычно собирался покурить в перерыве и после смены. Минг специально научился курить. Нечасто, но так, чтобы при необходимости затягиваться и не кашлять. Правда, курил никотин. На эйфарине и травку так и не перешёл, он отличает от всех остальных. Курение имело важную социальную составляющую. Без пребывания в курилке и в коллектив ты толком не уйдёшь. А для чего он здесь? Ведь не для того же, чтобы приносить прибыль концерну Голденберг. Имя Денниким. Он выбрал типичный для корейца, живущего в Европе в третьем или уже пятом поколении. Никто и не интересовался его происхождением, бэнни и денни, а что глаза узкие? Так мало ли иностранных диаспор проживает в Германии? Народов в Курильке было немного, но не так, чтобы и мало. Бену заметил темнокожего Бена у перил и порталковался к нему. Что-то же Бен хотел ему сказать. Бен был одним из вероятных лидеров. Бинг постоянно держал в голове схему, которую изучали на социальной психологии. Лидеры формальные и неформальные, аутсайдеры, круги влияния. Бен в его схеме занимал очень важное место неформальный лидер с немалым авторитетом, по крайней мере, среди арабских и африканских по происхождению рабочих, одновременно обладающий стихийным классовым сознанием. К Бену следовало отнестись со всем возможным вниманием. Сейчас он оживлённо беседовал, затягиваясь сигаретой из ярко-жёлтой пачки Mary Jane в разрешённой концентрации, с двумя парнями из транспортного цеха, Фрицем и Халидом. Бинг, зналых, оба ходили к нему на так называемый кружок таэквондо, который он вёл добровольно и бесплатно в местном спортцентре. После занятий собственно таэквондо, что для Бинга труда не составляло, они занимались изучением теории марксизма. Бинг понышёл поздоровался со всеми по очереди за руку, разжёг сигарету и затянулся. Ты слышал? Палят красивый высокий арабский парень повернулся к Бинху. Говорят, на базе какой-то взрыв. Ты ведь сегодня был на базе, вдруг вспомнил Бен. А чего ты, кстати, туда ездил-то? Да Вик опять попросил подменить. Чёрт его знает, почему. А что за взрыв? поинтересовался Бинх. Сердце сделало перебой. Не знаю. Я слышала от мужика одного, он там в охране, хотел на смену заступать, а там такое, говорят, эвакуируют всех. Да, ничего себе. Бинг стряхнул пепел заперела, красиво кружась, искрки полетели вниз, к тёмным деревьям. Солнце уже село, на тёмно-синем небосводе красиво выделялся лунный серп. Прямо под ним яркая незнакомая звёздочка. И поодаль сверкающая точка Венеры. Значит, она выбралась. Не могла не вымрыться. Когда я там был, всё было спокойно, произнёс Бинх, никаких проблем. Видимо, потом началось. Тёмное дело это база, заявил маленький белобрысый Фриц. Непонятно вообще, что там делают. Как что, нашу продукцию испытывают, взвился Бен. А вот ты знаешь? Точно, что мы вообще производим-то, не а, и я нет. В смысле, вот эти опытные партии мезоэтикеток Вот и вопрос для совета предприятия, заметил Бинг. В следующий раз, как начнём бодаться с администрацией, надо этот вопрос в список включить. Откуда мы знаем, что вообще производим? Что за тайны? Может, это какая-нибудь гадость, и нам этические принципы не позволяют её делать. С присутствующих в совете был только Бен. После войны профсоюзы, как и советы предприятий в Европе, начали прекратили своё существование. Никто о них и не вспоминал. В запращающее время Бин ходолось собрать подпольный совет, даже провести среди сознательных рабочих тайное голосование. Кого выбрать? Никто из администрации не знал, кто собственно в совете. Кто организует все эти делегации, кратковременные забастовки, пишет требования. Каждый раз во всём этом участвовало слишком много людей, чтобы можно было кого-то уволить. И даже лидер толком не определялся. То на первый план выходил то один, то другой работник. Послушав фасовета, ребята сразу сменили тему. Вот точно, воскликнул Халед. Кстати, а когда мы будем останавливать химический цех? Бинг мельком глянул на Бена. А почему бы не завтра? спросил он. Сердце заколотилось. Это помогло бы ли? В случае забастовки на завод тянут полицию. А в принципе, чего ждать? Вроде бы совет уже написал в администрацию, что мы не согласны на сверхурочные, а они всё валят и валят. Надо нанять ещё людей. А они нас гоняют. Я бы и завтра начал. Бен пожал широкими плечами. Да я тоже не против. Если люди соберутся, вы поддержали бы, если бы завтра. Спросил Бинн Хэллидей Фрица. Тот энергично закивали. Достали они уже, пожаловался Фриц. Реально достали. Ни выходных, ни вечеров свободных. Я бы уже на базе обратно пошёл. Надоело так впахивать. Так ведь если сам уволишься, хрен тебе дадут на базис. Мне поговорили ещё о том, что и платить-то совсем немного сверх базы всё, и стоит ли вообще громить здоровье. Сошлись на том, что всё-таки на базеси хуже. Народ расходился с террасы. Бинг пристроился рядом с Беном и тихонько спросил: "Поговоришь с остальными?" "Думаю, Маркус согласится", кивнул Бен. "Поскажите, я тоже поговорю. Ника болеет, так что мы четверо, я думаю, сможем, да?" попробовать надо. Видишь, народ уже в отчаянии. Вот от того, что хоть на базе обратно иди. Так и меня уже достала такая работа. Ну ладно, тогда завтра встречаемся утренней смены. Пойду хоть посплю маленько. Они пожали друг другу руки и разошлись. Минг спустился в гараж. Он теперь получал целых 200 долларов с верхом базиса. Недавно смог прикупить себе древнюю, не весь как прошадшую тех осмотров Volkswagen Margarita. Завтрашняя забастовка обещала быть сложной, прежде всего из-за внезапности. Впрочем, они всегда действовали так: выходили к утренней смене и объявляли. Желающих бастовать всегда оказывалось большинством. Пока бингнабился такой слаженности действий, прошёл не один год Крапотлиева и порой казалось почти безнадёжного труда. Он выявил лидеров и поработал с ними. Он поднял и научил быть активными тех, кто был к этому способен. Он создал тайный и незаметный, однако обладающий некоторой властью на заводе совет предприятия. Он обучил многих прошающих через его секцию тхэквондо основам марксизма. Сейчас дело обстояло уже так, что вот если он завтра уйдёт, созданная на заводе структура будет действовать и без него ещё долго, а может быть, и постоянно. При этом никто не подозревал, что вся эта смута затеяна именно им. скромным молчаливым корейцем из химцеха. Но сейчас Бинг думал не о забастовке. Он вывел машину на дорогу и поехал не к себе на север, а к югу, туда, где район базы сейчас был оцеплен полицией. Где Ли будет бежать, как помочь ей, где найти неясно. Да и нельзя рисковать собственным заданием. Но спокойно спать дома Бинг всё равно не смог бы. Он миновал высотную часть города, там, где начинались надстроенные этажи. Поехал дальше по первому уровню. Карта Миллелон. Машина послушно вывела схему на участок лобового стекла. Актуальные изменения. Так и есть. От улицы Остпройсен всё оцеплено. На месте базы пылает значок огонь. Полицейские кордоны отмечены синим. Однако не проводится никакой эвакуации. Значит, взрыв был несущественный. Да, и трудно представить, чтобы лира де Бексто стала подвергать опасности жизнь множества людей. Увеличить квадрат 2А и ещё увеличить. Огненный значок красовался точно на месте входа в базу. Выжало ли через основной вход или же есть какие-то другие? Вызвать Виктора Перейру. Распорядился Бинг щелочком, вызывая из интернета музыку. Разговору она почти не помешает, но зато ничего не даст услышать тем, кто как знать, Может сейчас подсесть на его канал. Через несколько секунд под лобовым стеклом возникла физиономия недовольного транспортника. "Бешто, тоже не спится? Да ладно, ещё детское время". Дмитрий Лбинх: "Извини. Что случилось-то? Слушай, вот вывозите постоянно товары на базу из базы. Там вход вообще один или есть ещё какие-нибудь входы-выходы?" Ну, это Виктор задумался. "Есть главный, а есть ещё один грузовой типа Там грузоподъёмник, мы оттуда ящики забираем. Странно, на схеме смотрю, его нет. Так кто ж тебе схему базы в Гугл выложит? Это же производственные секреты, буркнул Виктор. Сегодня бы всему он уже лёг спать, хотя вряд ли звонок разбудил его. Вот от секса отвлечь мог. Бенх испытал минимальное угрызение совести. Ладно, спасибо, Вик. Ты только скажи, где примерно этот грузовой выход? Для да тебя зачем? Надо Пожалуйста, будь другом. У меня пузырь завтра. Грузовой. Вот если ты по схеме смотришь, это на восток от главного, в сторону автобана, в небольшом таком леске. Там ещё древние электровышки какие-то, и дорожка небольшая туда идёт. По ней мы подъезжаем. Но она на схеме не показана. Она где-то в начале леса отходит от зелёной улицы. Спасибо. Пинх отключился и развернул машину в сторону леса. Кордоны, как ожидалось, стояли и на зелёной улице. Поэтому Бинх объехал район по параллельной маленькой улочке, у которой даже название на схеме было не различить. Он пытался представить себя на месте Ли. Конечно, она давно уже вышла из этого района. Не станет же она сидеть и дожидаться полиции? Вероятно, вышла ещё до оцепления, либо миновала его. Что, в общем-то, не трудно, даже учитывая электронные устройства слежения. И куда она в таком случае двинется? на, да, конечно же, на юг. Во-первых, ей на юг в любом случае это основное направление эвакуации. Во-вторых, в многоуровневом мегаполисе, набитом электроникой, скрыться всё ещё труднее, чем на природе. В-третьих, судя по схеме, здесь можно передвигаться, минуя перекрытые улицы, по мелким туннелям и тропкам. Правда, и полиция будет искать её там, но всё же это какой-то шанс. Бинхас остановил машину и долго рассматривал схему, представляя местность. И старайсь вообразить себя на месте Ли. Наконец он тронулся и, далеко объезжая зацепление, выехал из района базы. На одной из улиц он остановился. Здесь, как в древние времена, по обочинам стояло множество машин, уткнувшихся одна в другую. Он с трудом нашёл место для парковки. Ждать, конечно, смысла нет. Бинг подумал и вытащил из собственной куртки белый шнур, затягивающий воротник. Чёрную верёвочку он срезал с аварийного комплекта в багажнике. Вот красная получилась проблема. В конце концов Бинг стащил себе турник и аккуратно срезал универсальным ножом красную полосу ткани с подола. Затем он стёр идентификацию компьютера. Машина стала внешне чистой, словно ещё непроданной. Во многих машин горели яркие, почти не потребляющие энергии лампочки над задней дверцей или над крышей. Бинг тоже оставил в машине фонарик зажжённым. После этого он аккуратно отклеил с машины обгибких наверных пластинки. Постоял немного возле машины и двинулся пешком в обратном направлении. До электрички ему предстояло топать ногами почти 5 км. Крей выскочил на узкую улочку первым и замер, как парализованный. Плиты тротуара под ним засияли белым огнём, забор запел сиреной. Назад прошептала Ли. Крей мгновенно прыгнул обратно в кусты. Чёрт возьми. интерактивная реальность. Сейчас полиция активировала все тротуары, заборы, фонарные столбы, наверное, личные автомашины. Всё будет реагировать на их присутствие. "Идём за мной", приказала Ли. "Никуда не высовываться". Они пробрались по кустам на следующей улице. Ли осторожно высунула ногу. Здесь тротуарная плитка была древней, наверное, ещё каменной. Не отреагировала на прикосновение. "Пошли". Меглицын бросились вдоль улицы. Проверять приходилось каждый шаг, каждый поворот. К счастью, интерактивные механизмы реагировали не только на них, вздрагивали то сзади, то спереди. Там выпустили кошку, здесь кто-то решил подойти к собственной машине. Леви лабеглецов по узким улочкам, они перемахивали через ограды, ныряли в лиски, путая следы, заходили в ручьи и брели по течению. Даже некоторые деревья были снабжены следящими системами. И вспыхивали при виде беглецов. Но они не найдут нас сразу по чипам, негромко спросил однажды Рей. Лебернусь. Они не сразу поймут, кто именно пропал. Суматоха, трупы все под наркотиком. А если они не знают, кого именно нет, то как искать? Нас там сотни, как минимум. На каждый чип местность сканировать не получится. Вернее, можно, но не так быстро. Может быть, сейчас они уже всех пересчитали и поняли, где мы. Нам надо уйти как можно дальше. Зря этого отпустило лаборанта, заметила вдруг Мо. Это не изменит ситуацию серьёзно. С умотой хоть даже если у него возникли подозрения, что мы бежали. Ведь считается, что через эту шахту подняться нельзя. Пока он сумеет донести это подозрение до начальства. Так, идём сюда. Они нырнули в узенький тоннель под мостом, проложенный специально для ручья. В воду, командовала Ли. Рай поморщился, но послушно залез в воду. Ноги всё равно уже были безнадёжно мокрыми. Мокрые ветви то и дело лезли в лицо, хотя ли идущая впереди отводила их. Пахло озоном и гнилью. В середине туннеля накрыла кромешная тьма, и даже просвета впереди казалось совсем не видно. Рейза паниковал, потом вспомнил флактурнир. Правда, ночью они не играют, но мог бы он быть игроком. В физической форме нет, конечно, но ведь сейчас требуется только мужество. Окара размышляла о таких материях, впереди забрезжил тусклый кружок конец тоннеля. Дойдя до конца, лес остановилась. Польша, подумала Ли. Они использовали собак, но здесь рассчитывают на технику и вряд ли держат псов. Она аккуратно пробиралась сквозь кустарник, пролагая дорогу для друзей. За кустарником начиналась довольно широкая улица. Как преодолевать её не очень ясно. Надо перейти улицу, решила Ли, нырнуть в какой-нибудь проулок и смотреть дальше. Ой, смотри. Рей шумно повернулся и дёрнул её за рукав. Ли резко обернулась. Неподалёку от кустов с другой стороны стояли трое полицейских. И сейчас их внимание было привлечено возгласом Рэя. Чёрт. Кливский ноб файл. Последний магазин был с сумными пулями. Их применение не всегда целесообразно, но в такой ситуации и как раз Кто там? крикнул один из полицейских, поднимая руку с чем-то тёмным. Лидала очередь не целясь, но тёмные фигуры стали валиться в воздухом будто в виртуальном тире. За мной Ли бросилась вперёд через улицу. Всё-таки противник туп, не привыкли они бороться с настоящим врагом. Всё больше базис граждан доведённых до истерики успокаиваемой дубинками. Кто же так стоит на виду и орёт зная, что враг вооружён? Подумывая эту мысль, она высмотрела удобный проулок и нырнула в него. Прижалась к каменному забору, оглянулась на спутников. Лицо Мов темнеть тем было неразличимо. Девочку заметно трясло. Она стояла очулённой на середины улицы, лицо покрыто не то потом, не то слезами. В сторону прошептал Ли: "Идиот, не лучше давишных мертвецов". Так, надо думать. Как не помешало бы сейчас хоть какая компьютерная система хоть простой ком, но нет же ничего, у них всё отобрали. Надо было снять кого-нибудь. Это с другой стороны, по кому их легко могут найти. Идём до конца переулка, решила она, дальше по обстоятельствам. Вероятно, полицейские даже не успели вызвать подмогу. Пока их обнаружат, пройдёт не менее 5 минут. А может и более. Вот и конец улочки. Ничего утешительного он не принёс. Мелкая улица прямо впадала в более крупную, уставленную по сторонам бодюмами автостоянок. Однако эта улица не была перекрыта, а за машинами можно в случае чего неплохо спрятаться. "Идём вдоль улицы", тихо сказала Ли. "Если я скажу, сразу падаем под ближайшую машину". Они двинулись по тёмной стороне. Проезжую часть освещали вечные фонарики на бамперах. А вот если пробираться с другой стороны, пусть там и достаточно узко, они оставались в темноте. По крайней мере, возможные камеры не могли их засечь. Ну, или на это можно надеяться. Было тихо. И через некоторое время Ли заметила, что спутники осмелели. Рыч чуть ли не как на прогулке шагал, размахивая руками. Поосторожнее, предупредила она. Рыч дрогнул и шарахнулся в сторону. "Слушай, Лея, мотик тихо понабралась к ней. Куда мы идём, нам далеко?" "Далеко", кивнула Ли. На самом деле нам необходим транспорт. Пешком мы не доберёмся. Через пару часов нас поймают гарантированно. В идеале вертолёт, но хотя бы и машина. А нельзя угнать? Мастер осторожненько внул в сторону припаркованных авто. Нельзя, ответила Ли. Здесь всё на электронике, не получится даже запустить мотор, разве что она остановилась. Разве что вот у такой машины. Набросилась к неприметной серенькой Маргарите. На капоте её было приклеено скотчем связка шнурков. Белый, чёрный и красный. А номера не было вообще. Лина смогла удержать радостную улыбку, распахнула дверь. Карета подана, быстро внутрь. Мо прыгнула на передний сиденье, Рейна задняя. Ли прикоснулась к панели управления. Компьютер включился, так и есть. Идентификация стёрта. Ехать может, в принципе, к тому угодно. Задний вход. Слог приказала Ли. Машина заурчала и стала осторожно съезжать с подиума назад. Направление Хольцкирхен, сказала девушка. Без автобанов, без шоссе, ищи. В это время Сукта рекомендуется поиск по автобанам. Неожиданно возразил мусавый компьютерный голос. Без автобанов, повторила Ли. Машина уже ехала вдоль парковок, набирая скорость. Свернули на более крупную улицу, перегороженную в конце красно-белыми заборчиками. у которых маячили полицейские. Улица перекрыта, сообщил компьютер. Иди на фиг, и включила ручное управление, лелась за руль обеими руками. Пригнитесь, велела она спутнику и нажала газ. Фаргорита полетела вперёд, набирая скорость, как гоночный болид. Что-то дробно застучало в стекло. Думать было некогда. Впереди виднелись заборчики на плотных бетонных опорах, и полиция будет стрелять. Тут и думать нечего. причём по шинам и менять их некогда. Лестиснула зубы и направила машину прямо на полицейский пост. На это и был расчёт, что они растеряются. Не успеют польной по шину. Полицейские разлетелись в стороны, как брызги в луже. Алия резко развернула машину, и вот она уже за линией оградки летит дальше по улице, переходящей. Нет, на магнитку нам не нужно, её могут просто отключить. Или промчалась узким проулком и дальше в поле. Колёса едва помещались в пыльные узкие дорожные колеи, но Ли не снижала скорости. Машину немилосердно трясло и подбрасывало, а момо при этом стучали зубы. "Держись", посоветовала Ли. "Что тут ещё скажешь? И всё жеком придётся включить, иначе она забудется". "Oльцкирхен", повторила она. "Без автобанов". На этот раз программа смирилась и выдала ей маршрут, кажется, вполне удобный. Но ей нужен был не сам маршрут. Ясно, что полиция скопирует его. Она вгляделась в карту, взглядом наметила нужные ниточки дорог. Свернула налево. Теперь узкий полевой путь сменился вполне приличной грунтовкой. Тут недалеко, сказала она для ободрения спутников. Держитесь. Скоро будем на месте. Их накрыло уже возле Хольцкирхена. Два раза ли она останавливалась и отстреливалась от преследующих машин. Успешно. Стеллы в "Маргорете" вылетели. Дверцы были продырявлены пулями. Наконец, всё-таки пришлось менять колесо. Но они проехали довольно далеко, пока яркий луч прожектора сверху не накрылых. Они нашли наши чипы, идентифицировали и теперь ищутся спутника. Эта мысль пронеслась в голове Лизы мгновение. Следующую долю секунды она уже с криком пошли, вывалилась из машины. На ещё через 5 секунд они уже отскочили на несколько метров и лежали на земле. Крыша Маргариты ванзиуса ослепительный луч. И вот уже на месте машины гигантский огненный шар. Мовск клипывала где-то рядом. Ли протянула руку и потрепала девочку по кудрям. Спокойно, мы уже недалеко. Идём за мной. Она подошла к догорающему останкам машины и выбрала три довольно больших обломка жести. Через несколько минут искажения, вызванные взрывом, исчезнут. вще бы снова поймаются спутника. Леглилась на ось на спутников протянула им жестяные щиты. Лицо Рея, как видимо, и её собственное, было покрыто копотью. Страшно сверкали светлые глаза. Садина на скуле всё ещё кровоточила. Умо ничего не различить в темноте. Всё же ещё километра 2 бежать. Но и нового выхода нет. Ли бежала ровным, уверенным шагом. Спутники похтели за её спиной. ничего потерпят. Не так уж быстро она бежит. Тоже ведь много лет не тренировалась. Зревели моторы. Парость мы, два мотоцикла. Сухой треск выстрелов. Уже даже не пытаются взять их живыми. На самом деле, и умную пулю можно обмануть. Липа подняла жестяной щит, крикнув: "Делай, как я". Одновременно выхватила пауэл. Не целясь, дала очередь, ещё одну. Копы залегли за машины, так что на сей раз всё не так просто. мотоциклы. Это было бы решение проблемы. У них, как правило, управление ручное. Ли отбросила щит в сторону. Загремели выстрелы. За это время она успела пересечь несколько метров акробатическим прыжком, перескочить мотоциклы и выхватить нож. Нет, это были не спецназовцы. Обычная полиция. Ли промедлила ровно десятую долю секунды. Первого из скопов она ударила в горло. Второго одновременно нагой в живот и потом сверху прикладом. Прикнула друзьям. Выли знаете, рэйтом мотоцикл водишь. К счастью, он это умел. Чтобы запустить мотор, пришлось подтащить бесчувственного полицейского к машине и коснуться его рукой панели управления. То же было проделано со вторым копом. Затем Ли быстро сняла с поверженных шлемы, надела себе, бросила ему. Девочка прыгнула на сиденье позади Ли. Вперёд, за мной. мотоцикл рванул с места. Рей ехал за ней вплотную. Луч прожектора быстро налево, направо. И вот лазер вонзается точно в то место, где только что был мотоцикл ИЛИ. Уходим, уходим. Новый бросок. Изжалище луч с неба втыкается в чьё-то авто. Вспыхивает пожар. Но это нам очень на руку. Несколько минут они не смогут считывать местоположение чипов. Лисс прыгнул с мотоцикла и пустил его вперёд, прямо в пылающий огненный шар. "Ты что?" крикнула Лир. "Делай как я. Мы уже на месте." Оба мотоцикла вонзились в зарево. "Так, теперь бежать налево, на узкую улочку, ведущую к высокой железной ограде. За оградой высится белое здание, нежилое, что-то вроде храма." Лир воннула верёвочку звонка. "Переговорник отозвался немедленно. Кто там?" Она закрыла глаза и произнесла по-русски: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Железная калитка распахнулась перед ними. Прямо за ней скрывалась высокая рамка, вроде тех, что применяют для поиска металла на теле. И рамка была включена. пискнула три раза, когда беглецы прошли в неё. На встречу им спешил человек с бородкой, но в цивильной одежде. Ли раньше не встречала его. "Мир вам", заявил он, сразу выдавая в себе священника. "Проходите скорее в дом". Ли приблизилась и не слышно заговорила с хозяином. "А как же чипы? Они же сейчас нас найдут". Спросил рейтер, опять вслед за Ли по дорожке. Девушка обернулась. Видела рамку Здесь все чипы сразу нейтрализуются. Мы в безопасности. А власти знают? Конечно, слегка улыбнулся священник, взглянув на него. Видите ли, наши прихожане верят, что чипы это печать Антихриста. Это содержание нашей религии, как таковое, не может быть запрещено. Очень удобно, добавила Ли. У священника было сложное имя, ни то греческое, ни то русское. Отец Дмитрий. Лея произнесла это как Дмитрий. Впрочем, он не больше напоминал привычных реев из прошлого священнослужителей, чем патеры в Мексике. Они вошли в здание церквушки, и здесь, в притворе, отец Дмитрий нагнулся и провёл рукой по полу. Пол, оказывается, был не целым. Перед ним он стал раскрываться, показав неширокий квадратный люк. Быстро туда. Вы останьтесь, Вилеон Лея. Моя первая юркнула в люк на тонкую подвесную лестницу. Рейс ледом. Люк задвинулся за ними и наступила полная тьма. Рей сидел, чувствуя, как дрожит всё тело. Болит ушибленная по дороге нога, разбитая скула, как мучительно пересохло горло. Он никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Чёрт возьми, сколько придётся здесь сидеть? И где Лиа? Рей ещё не успел расцветить воображением предполагаемое ужасы голодной смерти в запертом тёмном подвале, как люк снова открылся, и Илья с кольцом вниз. Вы где? В кромешной тьме она нащупала руку Рея. Держи, это еда и питьё. А свет какой-нибудь нельзя включить? Нет, димоскировка. Ничего, пойдите так. Надо да где-то у стены должен быть люк для естественных надобностей. Придётся его нащупывать. Рэй ожидал, что глаза привыкнут в темноте, но этого не происходило. Вздесь не было никаких источников света, даже щелей. Можа одна почавкивала в темноте. В пакетах, принесённых Лей, оказались бутылки минеральной воды, бананы и бутерброды. Некоторое время все молча утоляли голод и жажду. А что дальше будет? наконец спросил Рэй. Лей шевельнулась рядом с ним, и её голос прозвучал холодно и спокойно. Думаю, теперь надо расставить точки над и. Я из холодной зоны. Развечаться. Сейчас моя задача эвакуироваться. Вас я могу взять с собой. Да похоже, у вас и нет другого выхода. А что там в холодной зоне? спросил Рей. Ведь ты же знаешь, что я Это у вас здесь называется холодная зона. А у нас Союз трудовых коммун. СТК. Коммунист, что ли? Рей упомянул что-то негативное из прошлой жизни. А нас там не расстреляют? Не вижу никаких оснований. Ответила девушка. Но вы должны понимать, что придётся пройти проверку. Может быть, даже несколько месяцев. Как получится. Ну что ж, здесь-то нам в любом случае уже нечего терять. Глубокомысленно заметил Рей. Но нас там примут? Дадут гражданство? Жадно спросила Мо. Если пройдём проверку. А мы её, конечно, пройдём, почему нет? Совершенно без вопросов. ходите учиться, работать где захотите. Жильё дадут со временем. В общем, не волнуйтесь, всё будет нормально. Нам только до границы теперь добраться. Священник наш агент обеспечения, так что всё будет нормально. А они и найдут нас здесь? Поинтересовалась Мо. Не думаю. Лена шла во тьме плечо девочки и жала его. Помнишь, я взорвала мотоцикл? Это плазменный взрыв, там ничего не остаётся. Скорее всего, они решили, что чипы погибли в огне. пока мы сами. Но на тот случай, если они всё же решат нас искать дальше и станут обыскивать окружающие здания, мы посидим здесь. Это место у нас специально оборудовано для таких случаев, заэкранировано, его невозможно обнаружить никакой техникой. Хорошая собака вот могла бы учуять, но они же тут на технику надеются. А отсюда как мы выберемся? Настойчиво спросил Рэй. Лиа молчала некоторое время. Через день идёт транспорт на границу, сказала она. Если нам до того времени подготовят чипы, а это вполне вероятно у них, тогда есть запас. То нас вывезут под чужими именами. А там перейдём пешком. Ближайшая граница Греция, либо Украина. Сейчас нам надо как следует поспать и говорить поменьше, где маскировка. Рейни мог заснуть. Ему казалось, усталость так ломает тело, что стоит лишь принять горизонтальное положение, и глаза закроются. Но не тут-то было. Он действительно забылся коротким сном, но во сне надо было куда-то бежать, спасаться от полиции, и Рей побежал и споткнулся. Согнувшись всем телом, открыл глаза. Сердце колотилось, как у кролика в зажиме для экспериментов. Холодный пот выступил на лбу. О сне не было и речи. Рей лежал с полчаса, временами честно закрывая глаза, но тут же забывая о том, что их нужно держать закрытыми. В голове металось разное. Он думал о Лее, И не понимал, как к ней теперь относиться. Хорошенькая, глупенькая горничная из Польши, неожиданно умная подружка, плоднокровная убийца, коммунистическая шпионка. К ней поступиться-то страшно. Он думал о будущем, страха не было, рея представлялось, что всё самое худшее с ним уже случилось, так что и бояться больше нечего. Не было и любопытства, один лишь холодный серый ком усталости и безразличия. Он вспоминал всё, что слышал раньше о коммунистах. Наверное, ничего хорошего его там не ждёт, но здесь-то ему не жить в любом случае. Посмотрим, так ли ужасен коммунистический ад, как это описывается. И сегодняшние приключения проворачивались в памяти как бугристый, болезненный гигантский вал, в котором нельзя уже было различить подробностей. Рядом кто-то шевельнулся. "Эй, вы спите?" шёпотом спросил Рей. "Я не сплю", так же тихо ответила африканка. Рей вдруг понял, что сначала знакомство в подземелье Хаббы. Они не общались. Они с Мони сказали друг другу ни слова. Да и вообще, разговаривал ли он когда-либо с какой-нибудь молоденькой девушкой из Африки иначе, как с целью снять её на ночь или получить какую-нибудь услугу? Ты не боишься? спросил Рей. "Не", ответила Мо. "Всё же хорошо получилось. Они сегодня нас могли поймать, а дальше уже мы поедем с другими чипами. Нам помогут" Я имею в виду, там, в холодной зоне. Там же коммунисты. Не знаю, прошептал он. Но нам же некуда деваться. Как-нибудь выкрутимся там, наверное. Лея поможет. Кончайте болтать, буркнула Лея с темноты. Спать давайте. Утро вечера мудренее. Но утро в отметок и не настало. Они спали, негромко разговаривали между собой, не о серьёзном, а о разной ерунде. Однажды лёк открылся, и отец Дмитрий спустил им ещё один большой пакет с едой. Еда занимала их какое-то время, а потом снова наступила кромешная тьма. Рей чувствовал себя всё хуже. Паника подступала к горлу. Лея, видно, почувствовала его состояние и разрешила разговоры. Она рассказывала о себе. Оказывается, работала под наложенной личностью. Рей понятия не имел, что наука уже достигла таких возможностей. Спокойный, ласковый голос Леи успокаивал. А как тебя зовут на самом деле? спросил Рэй. Какая-нибудь, наверное, Таня или Светлана. Меня зовут Ли, ответила она. Но это же китайское имя, а ты полька. Я русская вообще-то. Но зовут меня Ли. Так получилось. Рэй вздохнул. Ну вот, мечтал отомстить козлам моим родственничкам, Леону, а теперь бегу не известно куда. Хотя всё равно не отомстил бы, конечно. Всё же он чувствовал некоторое удовлетворение внутри, когда думал о Леоне. Стыдно признаться, но, оказывается, слава Леона и игрока не давала ему покоя. Играет романтично, красиво. Леон рискует своей шкурой, и переживает острые опасные приключения, настоящий мужчина. Теперь всё это казалось Рэю таким рябячеством. Попробовал бы этот игрок, как Рэй, побегать под настоящими пулями. Ему никогда в жизни не угрожала реальная близкая смерть. Даже один такой марш-бросок с секретным агентом из холодной зоны стоит всей леоновой игровой карьеры и превосходит её. Твои родственники получат своё, не сомневайся. ответила Леа Ли. Это каким же образом? Я уверена, что революция в ВТА произойдёт ещё при жизни нашего поколения. Что? А что такое ВТА? А, я догадываюсь, Free Trade Area. Да, мы чаще всего называем ваш мир именно так федерацию и зону развития вместе. Ну, насчёт революции, засомневался Рей. Это ты загнула. Ты просто не представляешь. От чего же? Я ведь жила среди вас. Была работницей, потом безработной. Возможно, поверь. Так может, было бы и невозможно, вернее, потребовалось бы ждать ещё пару сотен лет до окончательного кризиса. Но ведь это к поможет даст толчок. и федерацией и в зоне развития. В зоне развития я бывал. В Мексике там тоже плохо всё. Поэтому там революция более вероятна. Не волнуйся, ещё полыхнёт. Так что твои родственники гарантированно лишатся собственности, а будут сопротивляться, значит, и жизни. Уверенно произнесла Ли, репь передёрнула. Ты всё-таки это Я не думал, что ты так легко убиваешь. Я солдат, произнесла Ли. Я была в армии на границе. Потом стала вот агентом. Это моя работа. А тебе что, жалко их? Рей задумался. Он много раз представлял в мечтах, как разбогатеет, добьётся правды и покажет родственникам. Но что он покажет? Их смерть он всё-таки в эти мечтания не включал. Это уже слишком. Нечего их жалеть. вступиломо Ты бы видел, сколько у нас людей умирает. Ты видел, как умирают от голода? Я однажды так чуть не дошла, когда была маленькая. Знаешь, есть уже не хочется, но ничего не можешь, просто ничего. Слабость. Рукой даже не можешь шевельнуть. Мой отец достал тогда молока, и я не знаю где. Я выжила, но двое моих сестёр умерли. А когда мы бежали в Европу, тогда снова голод был. Мы плыли на корабле, и понас сверху начали стрелять. Её голос оборвался, и она замолчала, видно, не хотела говорить об этом. Именно так. Голос Ли изменился, в нём лязгнула сталь. Все эти люди, дети, умирают для того, чтобы твои родственники продолжали получать прибыли, сладко жрали, ездили на курорты, покупали замки и яхты. Никто даже не скрывает этого. Все понимают, что зависимость очень простая. Чем больше таких, как мо, загнётся, тем больше прибыли получат эти сволочи. Вернее, смерть людей им даже не нужна. Это так, побочный эффект. Просто надо, чтобы в ЗР была очень высокая безработица и чтобы рабочие соглашались трудиться почти за даром. И всё то, что переживают базис граждане, это тоже нужно всего лишь для получения прибыли. Ничего личного, просто бизнес. И при этом они рассказывают, что неуспешные, как ты, или как мо виноваты сами, что в странах Африки не те правительства. Но ведь правительство ЗАР полностью контролирует федерация. Там повсюду стоят войска федерации, чтобы буржуии имеют право вот так выжимать прибыль из людей, потому что якобы они что-то там изобрели, чем-то там руководят и трудятся в поте лица. Да много чего рассказывают, но их время подходит к концу. И это не наша прихоть, не конкуренция государств Это научные законы, законы истории. Их нельзя изменить, потому что они существуют объективно. Капитализм в итоге неэффективен. Он никогда не мог обеспечить сносным существованием и правами хотя бы большую часть населения земли и никогда не сможет. Поэтому он уйдёт, исчезнет, и люди никогда даже не вспомнят о том, что вот были какие-то собственники. Ли перевела дух? Ну, я разошлась. Ты хоть что-нибудь понял? Не очень, сказал Рей. Но, наверное, я пойму, что ты имеешь в виду со временем. Сидение в темноте стало невыносимым, потом совсем невыносимым. Потом Рей спал. Потом можно было как-то терпеть, но вот наконец всё закончилось. Над ними вспыхнул нестерпимо яркий свет. Предусмотрительный отец Дмитрий тут же сунул в руки смурящимся подпольщикам пакеты. Вот одежда, душ в доме по коридору направо. Рей остро ощущал, как воняет его собственное барахло. Под мышками рубахи стояло колом от засохшего пота и грязи. "Идём вместе, чтобы быстрее". Рей схватил её за руку африканку, и девушки рванули к крыльцу. Священник, на всякий ещё был в нормальной светской одежде, посмотрел им вслед, достал сигаретку, зажёг нажатием сенсора. "Хочешь?" Он протянул про сигарею. Тот отрицательно покачал головой. "Спасибо", выговорил Рей. Вдруг подумав, в чем рискует ради них этот человек. Отец Дмитрий улыбнулся в бородку. Всё нормально. Это моя работа. Скажите, а вы действительно священник или это для прикрытия? Ну почему же? Конечно, я священник. Я рукоположен в Русской православной церкви. Было бы неэтично обманывать прихожан, ведь правда? Райза задумался. Я был в Мексике, сказал он наконец. То есть в Техасе, но это не важно. Там я видел, там тоже была миссия, но католическая. Вообще-то они занимались тем, чем обычно занимаются такие миссии. Больница там, благотворительность. Но мне сейчас кажется, что они тоже были как-то связаны с колд-зоной. Как вы думаете, это может быть? Да, это вполне возможно, кинул отец Дмитрий. Пепел с его сигареты красиво падал по спирали, искрясь разноцветными огоньками. Наноиспарение, вспомнил Рэй, или как-то так. А вы Верите в бога, спросил он. Вопрос прозвучал крайне глупо, а ответ достойный и просто. Да? Но разве церковь должна вмешиваться в земные дела? спросил Рей и тут же выругал себя. Ну не дракли. Ему платят-то, он работает. Работает? Рискует жизнью за деньги? Она всегда вмешивалась в них, спокойно ответил отец Дмитрий. Вопрос лишь в том, на чьей стороне. Но почему вы на стороне коммунистов? Они же неверующие. Да, они неверующие, но, видите ли, я сам сейчас попробую объяснить. Вот есть Евангелие от Матфея, глава 25. Священник сощурился и заговорил торжественно, негромко. Когда же придёт сын человеческий во славе своей, и все святые и ангелы с ним, тогда сядят на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. и проставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословлённые отцами его, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; и был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня; был голен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему: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 У меня была очень набожная мать, вырывалась уре. Но ведь коммунисты они хотят всё отобрать, а церковь у них вообще запретная. Ну, во-первых, конечно, не запретная, и не была бы запрещена никогда. Это вас кто-то обманул. Коммунисты затрудившийся народ. Они сами часть этого народа, они уважают чувства верующих людей. А во-вторых, ну я думаю, что вам ещё предстоит многое узнать о мире и коммунистах в частности. А я просто ответил на ваш вопрос, почему так? Почему я работаю с ними, хотя сам не являюсь атеистом, а следовательно и коммунистом. Кажется, ваша очередь. Девушки уже стояли у крыльца, разговаривая с незнакомым чернёвым молодым человеком. Подобранный комплект одежды Мо был тоже великоват. Плейки висели мешком, талия была только подвязана. Вот познакомься, это Рей, сказала Ли, глядя на парня. Рей это Кирас. Он транспортник. Ну, в смысле, занимается транспортом в нашей системой. Мы будем переходить границу на Грецию. Это немного дальше, чем Украина. Но нас повезут по воздуху. Нам только до Берна добраться надо. "Да я завлочим в виде", пообещал Кирос. Он говорил по-английски с заметным акцентом. "Давай, Рей, пой переодеваться", скомандовал ли. "А потом Кирос расскажет, как тебя теперь зовут и кто ты такой". Весёлый грек вставил ему под кожу новые чипы. Бронированный Лендровер двинулся с места, и вскоре они въезжали на высокую дугу автобана, ведущую на юг, к Швейцарии. Рей шурдил, оглядел в окно на белые Альпы. Мо была возбуждена и даже чуть подпрыгивала на сиденье. Лисия сидела рядом с Киросом и негромко беседовала с ним. Она снова изменилась, казалось, стала старше, жёсткий взгляд, уверенный голос. Представить невозможно, что эта девушка бегала с Рейем по подземелью и весело болтала о Томасом. Ох, уж скорее бы мог пилать взглядом в окно. Даже не верится. Подожди, выризонил я IRA. Может, не выйдет ещё ничего. Всё выйдет. Моё имя, знаешь, что означает? Манифа меня зовут. Это значит удачливая. Я уже столько раз умереть могла и всё живу. Мы прорвёмся. Вот увидишь. Рэй усмехнулся и покачал головой. Его жизнь, конечно, не сравнить сборной биографией девочки из Африки. Но если вдуматься, И он уже два раза возвращался из мертвых. Чего ему бояться? Автобан прошли без приключений. Скорее джип свернул на просёлочную дорогу, ведущую на небольшой любительский аэродром. Сейчас здесь было пусто. На поле выстроился ряд планеров, а дальше на площадке прижался к земле небольшой вертолёт странного вида, словно из ломких серебристых граней. Вертолёт был не больше джипа, вся его кабина была из полупрозрачного дымчатого материала. Над ней гармонично раскинулись два ротора, проглажены гигантские уши. Теперь самое сложное, заявил Кирас. По Европе нас пропускают спокойно. Если что, наши чипы в порядке. Для радаров и визуально машина будет прозрачной, а вот через границу проходить сложно, там оборонная система. Но сначала мы летим над Европой, можете понаслаждаться видами. Кресло единственного пилота в вертолёте было вынесено вперёд, а дальше в два ряда места для шести пассажиров. Ли уселась у окна, посади Кироса. Рейс взориду. Обзор был отличным из любого места Кабиды. Вертолёт поднялся мягко, ровно. Рей ждал худшего. Медленно уплыли из-под ног города любительского аэродрома, домики, река. Свет мягко струился через бесцветные фильтры, вертолёт купался в синеве. Внезапно Кирос запел что-то знакомое, но красивое. Он пел по-гречески, Рей не понимал ни слова, но со второй строчки песню подхватила Ли, и видно На каком-то ещё языке, русском, китайском, кто их поймёт? Голос Кираса был чистый, густой, и звонкое сопрано Ли словно вилось вокруг него. Получалось красиво. Неожиданно вступила Мо, неровным, ломким тоненьким голоском. Откуда-то и она знала песню. Мо по большей части просто мычала, но некоторые строчки пела по-английски, и Рей наконец-то разобрал слова. Sozen comrades, comrades and the last flight let us face. the international united of human race ле обняла африканку за плечи и засмеялась засмеялся кирас а потом запел уже один какую-то красивую плавную греческую песню ай подвиглись отсюда к гигантской бело-синей с зелёными прогалинами лугов сверкали голубые кристаллы озёр и прудов ниточки рек росы пикукольных домиков и безобразная колячущая местность гигантские купола закрывшей радиоактивной зоны. Потом вертолёт окунулся в облако, и некоторое время не видно было ничего. А затем вынырнул, и облачная поверхность, как арктические льды, побижала снизу. "Будем держаться повыше", заявил Кирас. "Так безопаснее". Рей покосился на Ли. "Неужели вот это уже и всё? И сейчас он окажется в коммунистической стране?" Ли всё ещё казалась напряжённой. Похоже, опасность не миновала. "Слушай", он повернулся к ней. А как там вообще у вас живут? Ну вот что я там буду делать, если, конечно, меня в тюрьму не посадят. У нас уже почти нет тюрем, только следственные. Ну и вот лагеря для проверки. Ответила Ли. А так у нас по-другому с преступностью борются. Ну что делать? Жить будешь как все, нормально. Работать, конечно, придётся. Добавила она. У вас деньги-то есть? Деньги есть, но во многих местах уже главное продукты, одежду и самое необходимое можно получить и без всяких денег. Всё это очень дёшево производится на автоматических фабриках. Однако и бесплатные вещи ты можешь получить только если где-то числишься, учишься или работаешь. Но ты не волнуйся. У нас можно выбирать любую учёбу. Всё бесплатно, никаких проблем. Учись на кого хочешь и работай любую полную. Вопрос только в том, что тебе самому нравится. Я не знаю, что мне нравится, вздохнул Рэй. Мне, похоже, вообще работать не нравится. Нет, я, конечно, готов, торопливо добавил он. Так не бывает, чтобы ничего не нравилось. И кому это надо, чтобы ты работал через силу? Это же всё равно неэффективно. Ну ничего, психологи помогут что-то найти. Да ты же многое можешь. Ты пришёл от из прошлого. Будешь экспертом по истории. Ну или там в субмире. Это что-то вроде интернета. Будешь какие-нибудь сайты администрировать, игровухи. Можно и на дому работать. Работы полно. В общем, это совершенно у нас не проблема. Даже не думай. Эх, если бы я знал, уныло произнёс Рей. Я бы в своё время в прошлом больше интересовался окружающим миром. А то, честно сказать, какой из меня эксперт? По-моему, как ты рассказываешь, ты квас простаряй какой-то. Вступило мо Лиус усмехнулась. Ну не рай. Нет, не рай. Много ещё всякого есть. И люди всякие бывают, недовольные есть. И опять же, материально у нас не так, как в Федерации, в основном, похуже. Всякие гаджеты для дома, мебель интерактивная, такого у нас нет или очень мало. Вообще может показаться после Федерации, что у нас скучновато. У нас же нет игры той же самой, нет рекламы, нет виртуальной торговли. Но жить можно нормально. Ну ты даёшь. подал голос Кирас. "Тебя послушаешь? Так в Востока прямо тоталитарный ад. Не хваталось Федерации идей. Я не хочу, чтобы они ждали слишком многого". Ответила Ли. "Мне-то, конечно, в Востока хорошо. Даже не верится, что я" Она умолкла. Кишки немедленно подпрыгнули вверх, и рейги Дваню скрикнул. Вертолёт резко пошёл на снижение. "Приближаемся к границе Македонии", сообщил пилот. Снижение. Ой, блин, проснул Рей. Завтрак грозился немедленно выйти наружу. РП. Посоветовала Ли. Ей, похоже, было всё нипочём. Кира забормотал что-то в микрофон. Там же оборонные линии вдоль границы, буркнул Рей. Ливс взглянула на него. Мы в курсе. Кира попробует отболтаться, а когда отключат завесу, по графику через 20 минут, мы как раз сможем выйти. Рей вцепился обеими руками в подлокотники. Снижение прекратилось, теперь он видел прямо перед ногами сквозь прозрачные бока машины тёмные верхушки сосен. Но всё равно вертолёт потряхивало, словно он проваливался в воздушные ямы. Скорей бы это кончилось, только бы кончилось, мысленно возмолился Рей. Что угодно, только бы на землю. Она начала рвать. Дрожащими руками она расправила пакетик, в кабине завоняло. Только бы кончилось. 20 минут. Это же невозможно выдержать. Внутренности то и дело взлетали куда-то под горло. Машина сотряснула. Рейтня, жидкость, не удержался, и слегка навалился на лею, хотя ремни держали. "Камрады, держитесь!" крикнул Кирас. "Не получается, они будут стрелять". И рядом с машиной, совсем близко, расцвёл прекрасный огненный шар. Рейт цепенел. Смерть принеслось у него в голове. Это так красиво. Это конец. Раздался грохот, толчок вырвал Рейя из кресла и швырнул вперёд. Наремни удержали. Рей повис на ремнях. Через секунду он осознал, что лежит на боку, а сверху, прямо над ним, висит на деревнях Мои и кричит. Двери рядом нет. Вот она, Ли, прыгает в сторону, вертолёт слегка выправился. Ли вытаскивает Кираса из пилотского кресла, тащит и тащит. Рых хлюпнул носом и осознал, что из носа льётся кровь, и что во рту отвратительный солёный вкус. Внезапно машина выправилась. Он сидел теперь почти прямо, с лёгким креном налево. Винты грехатали на громче и как-то по-другому. Вертолёт снова сильно качнулся влево, и на Рей навалилась что-то громоздкое и придавило. Но вот машина снова выправилась. Ли сидела в пилотском кресле. Выходит, она и вертолёт может пилотировать. Её сильные руки быстро выстроились по сенсорам, довели на рычаги, и ветер бил лицо, перехватывая дыхание. Одно из стёкол выбило срывом. Рей наконец разглядел, что это было и что лежало теперь рядом с ним на кресле, где раньше сидел Ли. Тяжёлое, мокрое, тёмное тело Кироса. На месте лица что-то кровавое, рваное. Рейснов вцепился в подлокотники. Моз правый от него тяжело дышал и постанывал сквозь зубы. Внезапно машина стала переворачиваться. О, господи, мы умрём. Скользить вниз. Рейна Мик оказался вверх головой. Потом вертолёт рванул в сторону, а сзади разделился ослепительный белый свет и грохот. Снова мощный рывок. Вертолёт швырнул в сторону ударной волной. Винт теперь один. Всё ещё грохотал. Машина снижалась, но снижалась под контролем, постепенно. "Держитесь", крикнул Али. Новый толчок и бросок в сторону. В внутренности снова размыло под горло. "Падаем? Падаем", пронеслось в мысль. Вертолёт нёсся к земле, но винт всё ещё грехал. "Господи, какая мерзкая смерть. Лучше бы я не проснулся в этом долбаном саркофаге", подумал Рей. Только бы не это. И он показалось, что падение замедлилось. Потом мощный толчок едва не выбил его из кресла. Зубы лязгнули. Рейтелв цепился в землю. Лиа обмякла в кресле неподвижно. Рука повисла над рычагами, мертва, подумал Рей. Но в следующем мгновении девушка зашевелилась. "Выходим", скомандовала она, выдираясь из пилотского кресла. "Мы на территории СТК. Поле закрыто. Опасности больше нет. Выходим". Далее было что-то невнятное. Они плакали, ругались, тащили наружу мёртвое тело Кироса. Паняло рвотой и кровью. Моне понятно прочитала тонким голоском. Ноги коснулись земли, и он навернулся к вертолёту, изколеченному взрывами самонаводящихся ракет. И ведь как-то удалось избежать прямого попадания. Левого винта не было вообще. Пол кабины снесло на части. Как обломки костей из раны, отовсюду торчали кабеля, стальные балки, осколки броневого стекла. Лис стояла на коленях рядом с телом убитого Кироса. Изорванное лицо пилота прикрыло оббивками ткани. Потом девушка встала, Подняла перемазанное кровью лицо. Куда мы теперь? спросила модражащим голосом. Никуда. Бесцветно ответила Ли. Будем ждать, пока нас найдут пограничники. После отключения поля всегда прочёсывают полосу. Она отошла от убитого, Рей и Мо последовали за ней. Здесь, в вложбинке меж холмами, бежал быстрый ручей. Вода оказалась до того холодной, что зубы заломило. Ли смыла с лица кровь. Вертолёте что? Нет какой-нибудь рации? спросил Рэй. Есть. Но объясняться сейчас проще подождать и договориться вживую. А они нас не подстрелят сразу? Нет, ответила Али. Вертолёт упал или сел на склоне высокого зелёного холма, и рядом поднимался такой же холм, покрытый буйным, пахучим разнотравьем. Неподалёку от них начинался густой кустарник. Дальше виднелась роща из раскидистых деревьев. Кажется, это были платаны. Дали горы, пониже, чем Альпы, и потемнее на вид. Низкие облака проплывали по синему небу. Среди моря яркой травы там усам были рассыпаны нежные фиолетовые анемоны. Мы всё-таки смогли, подумал Рэй. Всё-таки получилось. Лив дрокопостелась на землю, прижалась к ней щекой и погладила руками, потом встала. На её лице виднелись дорожки слёз. "Ты чего?" спросила Мо. "Ничего." Так хорошо. Сдавленно ответила Ли. Я очень уж рада, что на родину вернулась. Я знаю, сколько здесь не было. Так это ведь Греция, а ты вроде русская, заметил Рей. Легкийной ус на него. Какая разница? Это союз трудовых коммун. Это моя родина. Везде, хоть в Анда, хоть в Жёлтом море, хоть в Казахстане. Пусть и говорят везде на разных языках, но я что Это не Россия, не Китай и не Бразилия. Пятая стК. Наша родина. С вершины холма раздался сухой оглушительный треск. Рейс дрогнул. Сверху что-то закричали. Спокойно. Ливы примнялась. Это наши. Не пугайтесь, они сначала нас в плен возьмут. Мы же неизвестно кто для них. Стойте смиренно, не сопротивляйтесь. Подчиняйтесь командам. Всё будет нормально. Если приглядеться, уже был виден наряд греческих пограничников. Темноволосые люди в камуфляже с автоматами и неисготовку быстро спускались к ним по склону холма. Поднимите руки, скомандовала Ли, и сама встала лицом к пограничникам, подняв обе руки вверх, для устойчивости расставив ноги. Стойте спокойно и ждите. Рэй и Ма послушались её. Сердце бывшего хозяина концерна Голденберг, реликта из прошлого, бешено колотилось. Пограничники уже были близко, их было пятеро и собака в овчарка на поводке. Они начали что-то кричать по-гречески. Ли ответила им на английском. Но видно, они не поняли, и тогда она повторила это на русском. Когда солдаты замолчали, двое перекинули автоматы за плечо, сняли с пояса наручники. Ли негромко переговаривалась с пограничниками на русском. Те, видимо, понимали её с трудом. Не опуская рук, девушка кивнула в сторону Кириса. Один из солдат отошёл к нему. Двое держали нарушителя границы под прицелом. Должны шелковие наручники на запястьях Рэя, а затем Мо и наконец Ли. Дойч спросил один из греков, совсем молоденький парнишка. "Рейкину, я Дойч". Парень слегка подтолкнул его вперёд. "Gain, forwards". Рей откинулся на Ли. Её запястья тоже были скованы, лицо сияло, глаза улыбались. Он никогда не видел её такой счастливой. "Иди, Рей", сказала она. Мы идём на заставу. Делай, что они говорят, и ничего не бойся. Теперь всё будет нормально.